Представление доказательств английским о б в и н и т е л е м Элвином Джонсом по разделу обвинения «Фашистская идеология как база агрессии» и стенограмма заседания Международного военного трибунала от 8 января 1946 года. Господа судьи, мой долг теперь привлечь внимание трибунала к документу, идеи которого стали символом веры всех подсудимых. Я имею в виду книгу Гитлера а м а й н к а м p f которая дала возможность подсудимым заранее знать преступные цели нацистских руководителей. Эта книга может быть названа «Основным планом нацистской агрессии». Весь ее тон и содержание подтверждают мнение обвинения о том, что стремление нацистов к осуществлению агрессивных целей не было случайным. и не вытекала непосредственно из той политической ситуации в Европе и в мире, которая существовала в период нацистской власти. Книга недвусмысленно устанавливает, что использование агрессивных войн для достижения цели во внешней политике было частью идеологии нацистской партии. Великий германский философ однажды сказал, что и д е я и м е е т ноги и руки – Целью этих подсудимых было сделать идею доктрины и политику Майнкамф п политическим руководством к действию для германского народа, в особенности для молодежи. Как уже показали трибуналу мои американские коллеги, с 1933 по 1939 год проводилось упорное вдалбливание идей Майнкамф п во всех школах и университетах Германии. в рядах гитлеровской молодежи под руководством подсудимого Бальдура фон Ширеха, а также в а СС и среди германского населения в целом через организацию подсудимого Розенберга. Эта книга служила официальным подарком для всех молодоженов Германии, и я теперь передаю трибуналу один из этих свадебных подарков, которые вручались новобрачным в Германии. Трибунал увидит, что на титульном листе имеется посвящение. Оно гласит «Молодоженам Фридриху р о з б р о к у и Эльзи Бек с лучшими пожеланиями счастливого брака». Вручено районной администрации по случаю их бракосочетания 14 ноября 1940 года. За мэра города регистратор. Благодаря усилиям подсудимых и их сообщников Эта книга отравила сознание целого поколения и извратила мировоззрение целого народа. Генерал С.С. фон д е м Бахзелевский сказал здесь, что если вы проповедуете в течение десяти лет, что славянские народы являются низшей расой и что евреи недочеловеки, логически должно последовать, что убийство миллионов этих людей становится естественным явлением. От «Майнкамф» прямая дорога ведет к печам Освенцима и газовым камерам Майданека. Каковы были идеи «Майнкамф» я постараюсь показать Трибуналу в цитатах. Эти цитаты распадаются на две категории. Первая категория – выражение общих идей Гитлера о необходимости применения силы как средство разрешения международных проблем. Вторая категория содержит более детальные высказывания Гитлера – по поводу политики, которой должна следовать Германия. Большая часть цитат второй категории содержит взгляды Гитлера на внешнюю политику. Значение этого факта может быть оценено полностью, если трибунал обратит внимание на то, что вторая часть книги была впервые издана в 1927 году, то есть меньше, чем через два года после Лакарнского пакта, и через несколько месяцев после вступления Германии в Лигу наций. Дата издания уличает их в отказе от политики международного сотрудничества. Я приведу прежде всего несколько цитат, которые показывают, каковы были общие взгляды Гитлера, принятые и пропагандировавшиеся этими подсудимыми на общие вопросы войны и агрессии. Земля, на которой мы живем, не была даром н е с п о с л а н н ы м небом нашим предкам. Они должны были завоевать ее, рискуя жизнью. Также и в будущем наш народ не получит территорию и вместе с ней средства к существованию, не получит ее в качестве подарка от другого народа. Он должен будет завоевать ее силой торжествующего меча. Я считал незаслуженным ударом судьбы, что я родился на этой планете. Мне было грустно, что жизнь моя должна пойти по мирному пути. Еще будучи мальчиком, я был всем чем угодно, только не пацифистом. Всякие попытки сделать меня пацифистом оказались бесплодными. Ссылаясь на м о л ь т к е Гитлер писал, что во время войны самое важное – это как можно скорее принять решение, и что самые безжалостные методы борьбы являются в то же время самыми человечными – Обвинения покажут в ходе процесса, как преданно подсудимые следовали этой теории безжалостного применения силы. Идеи Гитлера о неизбежной борьбе за существование изложены н е в связи с доктриной о превосходстве арийцев над другими расами и о праве германцев в силу этого превосходства господствовать над другими расами, использовать их как средство для достижения собственных целей. И если бы они не могли использовать членов низшей расы, которых они победили, арийцы никогда не имели бы возможности сделать первые шаги по пути, который ввел их к более высокой культуре. Подобным же образом, как без некоторых домашних животных, которых они сумели приручить, они никогда не сумели бы открыть механическую силу, которая впоследствии дала возможность обходиться без этих животных. Именно поэтому господство над низшими расами является одной из важнейших предпосылок для достижения этой высокой культуры. Если в своем историческом развитии германский народ обладал бы стадными инстинктами, которыми так счастливо пользуются другие народы, германская империя, быть может, уже сегодня могла бы стать госпожой всего мира. Основное в этой книге – и это повторяется снова и снова, это проповедь организации применения силы, проповедь превосходства р и с к о р а с над другими расами и право завоевывать их и править ими, а также утверждение, что все доктрины, которые проповедуют мирные разрешения международных вопросов, представляют опасную для нации слабость. Во всех этих аргументах заключено резкое отрицание возможности регулирующего действия закона международных отношениях. Именно в свете этой общей доктрины «Майн камф» п я прошу Трибунал рассмотреть более подробно отдельные высказывания Гитлера о специфических проблемах германской внешней политики. «Я считаю», — писал Гитлер, «что германская Австрия должна быть возвращена великой германской родине. Речь ни в коем случае не идет об экономических расчетах. Нет». Нет, если бы этот союз даже не имел никакого экономического значения, и даже если бы он был вреден с точки зрения экономической, тем не менее это должно было бы свершиться. о Когда территория Германии охватит всех германцев, если после этого они не сумеют получить достаточно средств к существованию, тогда Германия получит моральное право, исходя из потребностей народа, захватывать иностранные территории. Затем о р а л а будут сменены на мечи, и слезы войны дадут тот хлеб насущный, который необходим будущим поколениям. В этой книге Гейтлер также заявляет, что полное восстановление германских границ в том виде, в каком они существовали в 1914 году, совершенно недостаточно для его целей. Для будущего германской нации границы 1914 года не имеют значения. Мы, национал-социалисты, должны твердо придерживаться той цели во внешней политике, которую мы наметили для себя, а именно, германскому народу должно быть обеспечено территориальное пространство, необходимое ему для существования на Земле. Отрывки из з м а й н к а м p f показывают, где Гитлер собирался найти эти территории вне пределов германских границ 1914 года. Единственной возможностью для Германии проводить правильную территориальную политику – это политика приобретения новой территории в самой Европе. Политическое руководство Германской империи должно направить все свои усилия исключительно к этой цели. Не следует предпринимать никаких политических шагов для того, чтобы проводить в жизнь другие цели, кроме этой. Не следует также проводить какие-либо мероприятия, не ведущие к достижению поставленной цели. Германия должна твердо знать, что такая цель может быть достигнута только путем войны. И перед лицом неизбежности этой войны нужно стоять всем вместе спокойно и с решимостью. Именно с этой точки зрения нужно рассматривать и оценивать всю систему союзных договоров. Если новая территория должна быть приобретена в Европе, она должна быть приобретена главным образом за счет России. И снова Германская империя должна пойти по той же дороге, по которой прежде шли тевтонские рыцари. На этот раз для того, чтобы приобрести земли для германского плуга с помощью германского меча и таким образом добыть для нации ее хлеб насущный. К этой программе экспансии на восток Гитлер возвращается не раз. После того, как он говорит о недостаточности границ Германии в довоенный период, он снова указывает на восток и заявляет, что снова необходим поход на восток. Дранг нах Остен. Он пишет, поэтому мы, национал-социалисты, намеренно зачеркнули линию, которой Германия следовала в международной политике в довоенный период. Мы покончили с традиционными германскими походами на юг и запад Европы. Мы обратили наши глаза на восток. Мы положили конец колониальной торговой политике предвоенной эпохи и пришли к новой территориальной политике будущего. Но когда мы сегодня говорим о новой территории в Европе, мы должны иметь в виду главным образом Россию и пограничные с нею государства. Гитлер был достаточно умен. чтобы понять, что его агрессивные планы на Востоке могли быть подвергнуты опасности в случае существования оборонительного союза между Россией, Францией и Англией. Поэтому его внешняя политика, изложенная в книге «Майн кампф», заключалась в том, чтобы оттянуть Италию и Англию от Франции и России и перейти от оборонительной позиции Германии в отношении Франции к наступательной. Поскольку вечный конфликт между Францией и Германией сейчас принял форму германской обороны против нападения Франции, этот конфликт никогда не разрешится. Из столетия в столетие Германия будет терять одну позицию за другой. Если мы изучим все перемены, которые произошли начиная с XII века до сегодняшнего дня в границах, внутри которых говорят на немецком языке, мы едва ли сумеем надеяться на успешный исход в результате принятия нами линии поведения, которая существовала до сих пор и была столь вредной для нас. Только когда Германия примет все это во внимание, мы перестанем обрекать национальную волю в жизни на прозябание в пассивном, пассивной обороне. Нет, мы объединим ее для последней решительной схватки с Францией. В этой схватке мы будем бороться за жизненные требования германского народа. Только таким образом будет положен конец вечному франко-германскому конфликту, который был таким истощающим. Доказательства, заключенные в книге е Майнкамф, будучи рассмотрены в свете последующего поведения Германии по отношению к другим странам, показывают, что с момента достижения власти А фактически задолго до этого Гитлер и его сообщники, подсудимые, были заняты тем, что планировали и подготавливали агрессивную войну. События доказали это кровью и несчастьями миллионов женщин, мужчин и детей. Мы узнали, что «Майн камф» п не просто литературное упражнение, которым следует пренебречь. Как это, к сожалению, рассматривали до войны те, кому она угрожала. Она есть выражение фанатической веры в силу и обман как орудие господства в Европе, и может быть во всем мире. Обвинение считает, что принимая и пропагандируя звериную философию «Майн кампф», нацистские сообщники, обвиняемые здесь перед судом, намеренно толкали нашу цивилизацию в пропасть войны.